Аурелиано Хосе, который заканчивал военную учебу, вынужден был смириться и отправился ночевать в казарму. По субботам он хаживал вместе с солдатами в заведении Катарины. В своем внезапном одиночестве, в своем раннем возмужании он утешался женщинами, которые пахли мертвыми цветами и которых он представлял себе иными в потемках и кипучей игрой воображения всех превращал женщинами в Амаранту. Спустя некоторое время стали поступать противоречивые сведения о войне. Хотя правительство открыто признавало некоторые успехи мятежников на полях сражений, офицеры в Макондо располагали секретными сведениями о начале мирных переговоров. В начале апреля к полковнику Хиринельда Маркесу прибыл гонец. Он подтвердил, что действительно — Руководители консервативной партии установили контакты с вожаками революционеров во внутренних районах. И вот-вот будет заключено перемирие на таких условиях. Три либеральных министра войдут в правительство. Либералы получат места в парламенте. И будет объявлена широкая амнистия для всех мятежников, которые сложат оружие. донец доставил совершенно секретный приказ полковника Аурелиана Буэндии не принявшего условия перемирия. Полковнику Хиринельда Маркесу следовало отобрать пять своих лучших бойцов и быть готовым покинуть с ними страну. Приказ был выполнен в строжайшей тайне. За неделю до подписания перемирия, в грозовой атмосфере противоречивых слухов, полковник Аурелиано Буэндия и 10 его ближайших соратников, среди которых был и роки Мясник, тайно прибыли поздней ночью в Макондо, распустили гарнизон закопали оружие и уничтожили архивы на рассвете они покинули городок вместе с херинельда маркесом и его пятью офицерами через 10 дней после опубликования совместного коммюнике правительства и оппозиции об окончании войны были получены известия о первом вооруженном мятеже полковника аурелиано буэндии на западной границе Его малочисленные и плохо вооруженные силы были разгромлены менее чем за неделю. Но в течение года, пока либералы и консерваторы старались заставить страну поверить в их перемирие, он еще семь раз пытался поднять восстание. В те дни прошел слух о том, что полковник Аурелиана Буэндия погиб при высадке на берег близ главного города провинции. Когда Урсула и Амаранта уже облачились в очередные траурные одеяния, до них дошла поразительная новость. Полковник Аурелиано Буэндия жив, но вроде бы оставил в покое правительство собственной страны и встал под знамена федерализма, побеждавшего в других республиках Карибского бассейна. Он объявлялся там и тут, под разными именами, все дальше уходя от родной земли. Позже стало известно, что его вдохновляла идея объединения всех федералистских сил Центральной Америки, чтобы смести с лица земли все консервативные режимы от Аляски до Патагонии. Первую весточку от него Урсула получила через несколько лет после того, как он скрылся. Это было письмо из Сантьяго де Куба, мятое и затертое, прошедшее через многие руки. «Мы больше его никогда не увидим», — воскликнула русула прочитав листок. «Эта дорожка ведет его к Рождеству на край света». Человек, к которому она обратилась с этими словами и первому показала письмо, был консервативный генерал Хосе Ракель Монкада, назначенный алькальдом Макондо после окончания войны. Он ходил в гражданском платье, заменил военных безоружными полицейскими, Строго соблюдал законы об амнистии и оказывал помощь семьям некоторых либералов, павших в сражениях. Он добился того, что макондо стал центром муниципального округа, а сам сделался первым городским алькальдом и создал атмосферу такого взаимного доверия, что о войне стали вспоминать как о бессмысленном кошмаре давно минувших дней. В эту пору было реставрировано и здание школы. Она была поручена по печенью Дона Мельчора Эскалоны, старого присланного из низины учителя, который заставлял нерадивых учеников ползать на коленях в патио по рассыпанной соли. а болтливых — жевать красный перец к полному удовлетворению их родителей.